Глава девятая Надежда — Да ты не думай, — помешивает жареную картошку Слава. — Я приличный. — Просто не везет? Улыбаюсь, поддеваюсь слегка. — Определенно, мне этот мужчина нравится. Сам пожарил картошку, достал какие-то банки с разносолами, нарезал соленую рыбу, от моей помощи отказался. Только тарелки разрешил протереть. — А где у вас кухонные полотенца? — Оглядываюсь по сторонам. Там в шкафу любой возьми. Кивает на зеркальные дверцы шкафа купе Лунин. С опаской выхожу в коридор и снова в ужасе смотрю на разбитую плитку. Вот это мужика накрыло. Чуть и штанов не выпрыгнул, стараясь доказать мне истину. А я до последнего Дудкова уверила. Будь «Вот же дура. Тут только махровые. Кричу, открыв дверцу. Мельком в содержимое шкафа. На полках до самого потолка все разложено в идеальном порядке. Вот только кухонных полотенец нет. «Бери любой, нать! отзывается Лунин. И когда я возвращаюсь обратно с маленьким белым полотенечком, смотрит на меня изумленно. «А какая разница, чем вытирать?» «Ну как?» — теряюсь я. «Нужно будет заехать в мол и купить. Если я оттуда останусь, конечно». «А почему нет? Оставайся!» Зря я тебя из этого шанска вывез. Бурчит Лунин, отворачиваясь к плите, а я залипаю на широком развороте плеч и крепкой, упругой заднице. Так и хочется по ней шлепнуть. Странно. Витькина попа у меня таких эмоций не вызывала. Мысленно сравниваю бывшего с Луниным. Неожиданно понимаю совершенно простую истину, я всегда считала Тарганова божеством. Всегда отдергивала себя, старалась понравиться. А с настоящим полковником я веду себя совершенно естественно. И даже то, что он готовит обед, а я сижу, меня совершенно не смущает. А Витя, прикусывая губу. Тут даже чашки с собой никогда не помыл. Привозил продукты, какие-то коллекционные вина. Но готовила я сама. Он никогда не помогал. Просто сидел на диване, потягивал вино, переписывался с кем-то в мессенджерах, ждал. У него же руки. А сама себя. На золотых руках главного врача не должно быть ни пореза, ни садины, иначе чревато последствиями. О чем задумалась? Отвлекает меня от воспоминаний Лунин. Ставит на каменную столешницу массивную дубовую доску, а на нее сковородку с шипящей картошечкой. И только теперь, глядя на аккуратные золотистые брусочки, обжаренные со всех сторон, я чувствую дикий приступ голода. Даже подташнивать слегка. Когда я в последний раз ела, возвращаясь к прежней шанской жизни. В самолете заживала пару бутеров. Давай за встречу. Наполняет бокал и Лунин. Вино хорошее, французское. У меня один боец в Бордо окопался, вот шлет на праздники. Благодарит? Улыбаюсь я. Тип того. Довольно морщится хозяин дома. Спас я когда-то этого хламона. Славен бокал лишь на секунду соединяется с моим. Слышится мелодичный звон, и все мои мысли и страхи улетучиваются мгновенно. «За нас!» – весело провозглашает Лунин. И за ужином быстро и весело рассказывает о своей жизни. Мы с Юлей сразу после училища расписались. С первого курса встречались. Я на нее даже дунуть боялся. Долго обхаживал, целых пять лет букеты таскал. Потом поженились, дочки родились. Сначала старшая, потом близняшки. Я и думал, что это на всю жизнь, понимаешь? Я тоже о Тарганове мечтал один и навсегда думаю с горечью. А развелись вы почему? Спрашиваю, нанизывая на вилку кусочек мясистого гриба. Да я ее на горячем поймал, неохотно морщится Лунин. Я же обычно домой по часам приезжал. Еду, позвоню обязательно. И дома уже накрытый стол, причесанные дочки и любящая жена в переднике. «Ну и что в этом плохого?» «Роняю земленно. Ждут вас?» «Да хорошо. то бы спорил. Просто однажды я не позвонил. Димку у нас ранили серьезно. Кивает он на окно. И я понимаю, что речь идет о крепсе. Штурм был страшный. Одного козла нейтрализовали тогда. А Димке досталось. Мы с Беком всю ночь ждали под дверью, когда операция закончится. Никто нам никаких гарантий не давал, естественно. А потом, когда его в реанимацию поместили, домой поехали. Можно было и у Бека заночевать, но мне домой захотелось, к жене. Ночь уже на дворе, я и звонить не стал, чтобы дочек не тревожить. Приехал, дверь открыл, а моя благоверная как раз в соседа выходит. Развернулся и ушел сразу же. Нервы и так на пределе были. Думал, не сдержусь нафиг. Потом развод. Давно это было, пять лет прошло уже. Странно, вздыхаю я. Каким же был тот мужик? У вас за стенкой брат Пит жил? Ильди Каприо? Обычный мелкий лавочник. Кривица Лунин. Ничего из себя не представляет, но каждый вечер дома, при бабках, при связях. Они поженились или он переехал, интересуюсь мимоходом, прихлебываю вино и внимательно смотрю на хозяина дома. А как ты догадалась? смеется он. Конечно, переехал. Юлю потом долго локти кусала. «Надеюсь, и Витя тоже», — отзывается в голове навязчивая мечта. «А вторая?» Покончив ужином, обхватываю бокал обеими руками. «Вторая?» — подруга моей младшей сестры. Тая, еще не крепость. Я ее с детства знаю. Мать просил присмотреться. Убеждали меня с сестрой, какая Галя хорошая девочка. А уж как любит меня!» «А ты ее любил?» «Нет». Мотает головой. Думаю, просто повстречаемся. Тоска за три года меня уже до печенок проела. Ну и повстречались с год. Она женщина интересная. Да и я привык. Она замуж захотела. Я и женился. А через полгода заявила, что я перекрыл ей финансовые потоки и мешаю осознанности. Собрала вещи и ушла. Вот развелись мы с ней месяц назад. Но тут все просто было. Ни детей, ни совместно нажитого. Бедный. Бедный полковник, качай головой. «Да нормально все!» Морчит он безупречный нос. «Ну их!» «Я тебя просто ввел в курс дела. Теперь давай поговорим о нас». Широкая лопища опускается мне на колено. Вздрагиваю от неожиданности. Дергаюсь, словно от электрического заряда. Низ живота сводит предательской стоме, а ноги сжимаются сами собой. «У меня за всю жизнь только две жены и было». Убирает Лунин с моего лица упрямые пряди. Никого так не воровал никогда. И с собой силком не вез. А тебя увидел, с катушек слетел. Почему? Ох, и удивленно. Ты красивая. Хрипло признается он. Я глаза открыл, тебя увидел, и все. Крыша поехала. Влюбился с первого взгляда. Посмотрел бы второй раз, нервно сглатываю. И в упор гляжу на хозяина дома. Любуюсь этим сильным мужчиной. Плыву под жарким потемневшим взглядом, даже без слов все ясно. Витя так на меня никогда не смотрел. Может, действительно плюнуть на Шанск, на Тарганова, на здравый смысл и выйти замуж за полковника? Не самый плохой вариант. А по меркам моего родного Мухасранска так и отличный, но самое главное, меня тянет к нему. — Как ты в ВВС оказалась? — с улыбкой спрашивает Слава. Тарганов меня туда определил, признаюсь печально, и только собираюсь рассказать, кем мне приходится Витя, как горло подкатывает тошнота, в глазах темнеет. Соскочив с барного стула, успеваю только зажать рот рукой. Вторая дверь направо, быстро командует Лунин. Еле успевает добежать, как меня выворачивает наизнанку. Падаю на колени перед белым господином и совершенно не стесняюсь стоящую посади хозяина дома. Он помогает мне встать. Заботливо поит водой, а затем провожает в спальню и укладывает на кровать. — Ты, наверное, отравилась, — выносит вердикт. И, достав из кармана сотовый, звонит Крепсу. — Дима, ваши криворукие проводники скормили нам просроченные продукты. Рявкает недобро. — У меня Надя отравилась. Как раз четыре часа прошло. Да понятно, что с нами все в порядке. Мы и гвозди можем сожрать, и воды из лужи выпить. Юлькика, Ёльке-ка, хозяйки, никто не посмеет дать что-то несвежее, а Надя моя попала. — Надя, моя, — повторяю мысленно, — Витя никогда так не говорил. Новый позыв рвоты заставляет склониться над тазиком, заботливо поставленным рядом. — Все, пока, плохо ей, — рычает трубку Лунин и кидает ко мне. Тяжелой обузой обвисаю в его руках и ничего не могу поделать. — Погоди, девочка, погоди, — убирает назад непокорные волосы Славы. Вытирает потный лоб платком. «Давай, пополочи рот, пей потихонечку». «Прости», — выдыхая при первой возможности. «Сейчас полегчает», — порыв стороняет он, выбегая из комнаты. Возвращается через минуту со странным шприцом, полным мутной красноватой жидкости. «Погоди», — приказывает, фиксируя мое предплечье. «Что это?» — ухаю, когда тонкая игла прокалывает кожу. «Сейчас поможет!» Уходит от ответа Лунин. «Отравилась ты, Надежда!» Но Крепс разберется, а Юлька виновных накажет. «Не надо никого наказывать!» Умоляю, прикрывая глаза. «Надо, Надя, надо!» Усмехается он, подходя к зеркальному шкафу, занявшему одну стену в спальне. Достает оттуда футболку, кидает мне. «Сможешь сама переодеться или мне помочь?» «Сама!» Бодро киваю я. Но как только хозяин дома выходит из комнаты, засыпаю, прижав майку к груди.